Глава 17. 6 часов это отлично. Но что мне делать всё оставшееся время? Я уже был так заинтригован Обелиском, что ни о чём другом даже думать не мог. Однако быстро справился со своими эмоциями, когда вспомнил что у меня в замке есть срочные дела, а именно провести инспекцию. Сейчас основные силы людей убирают весь остров, стараясь как можно быстрее подчистить последствия боёв. Там довольно много оружия, кроме мусора, осталось после триады. Не хочется услышать неприятную новость, что кто-то напоролся на меч, отдыхая на пляже. Этот остров должен стать безопасным местом, куда бойцы смогут спокойно перенести свои семьи во время отпуска. Вся инспекция острова заняла примерно 2 часа. Убедился, что все работают и делают это качественно. С некоторыми незнакомыми мне людьми перекинулся пару слов, чтобы они забывали, как выглядят варг, а ещё помнили, чей это замок. Потом написал комбату. Он открыл мне портал, и я отправился к нему поделиться новостями. Он был рад услышать приятные новости насчёт Абелинска и что теперь у нас два портала. Это должно довольно сильно разгрузить наш обелиск. Но мне ещё предстоит найти ответственного человека, который будет его подзаряжать. У комбата послушал, что там патриады и мародёрство. Мародёрство идёт полным ходом, а ответных действий пока не видно. И кажется ему, что они не будут больше нападать на нас с наскока. Вот это меня и напрягает, так как нельзя давать им время на подготовку. Поговорил ещё о всяком с комбатом, заодно рассказал о задании. А в ответ выслушал и он раучения, что я слишком часто рискую и вообще, что только недавно вернулся едва живой. Не понимаю его логики. Я целый замок принёс, а он думает о рисках. Да за такой замок можно рисковать хоть каждый день. Вот только триада во всём этом была лишней. Не собирался я заиметь врагами такой нихилый клан. Ну, ничего. И их угроблю. После камбата я отправился домой, где решил провести оставшееся время с девушками. Они ещё не вернулись с охоты, а потому пришлось их подождать. Это время я провёл с пользой, за инвентаризацией. Лишнее выкинул, а нужное докупил. Семь сотен серых коробок ушли у меня на покупку стрел и всего остального. Зернового порошка взял сразу 10 кг, что совсем неплохо. Ой, ты уже вернулся? испугалась Амарета, выходящей из душа. А девочки говорили, что тебя не будет до самого вечера. Как прошёл твой день? Хорошо, что хоть полотенце не выронила от неожиданности, а то был бы неловкий момент. Амарета, кстати, делает вид, что ничего не случилось, вытирая полотенцем волосы. Выражение лица, как всегда, аристократично холодное и безразличное, только лёгкий румянец удаёт, что она переживает. Всё же герцкскую дочь не учили ходить полуногой перед левыми мужиками. У меня всё в порядке. Помнишь триаду, которая на нас напала? Так вот, мы сегодня несколько их объектов разнесли и обнесли. Начал рассказывать, как прошёл мой день. А ты чем занималась? Не скучно одной? После моих последних слов она ещё больше покраснела. Кстати, она неплохо влилась в коллектив. Невозможно даже сравнить её с той прошлой. Там я видел человека, уже смирившегося со своей участью. Жизнь ради мести. Я ожидание скорой кончины, которая пугала её, но обещала подарить покой. Сейчас я вижу обыкновенную девушку, которая умеет улыбаться и любит мороженое. Полина всех подсадила на вкусняшки похлеще, чем колумбийский барон. А я с девочками занималась. У них хорошие успехи в освоении проклятого дара. Когда она начала говорить о своих занятиях, то слегка расслабилась. Я думаю, что в скором времени им можно будет разрешить видеться с другими детьми. Их контроль намного лучше, чем был мой в их возрасте. Могу предположить, что это влияние мира, этих, как их, задумалась она, и напрягла извилины, при этом положив мизиннецку уголку губ. А, точно, влияние технологий. Им намного проще представить то, что нужно сделать. Вот мы и подошли к теме разговора, о которой я хотел с ней поговорить. Это приятно слышать. Мелкие страдали без игр со своими сверстниками. О чём постоянно напоминали всем окружающим. Хотел я с тобой поговорить об их обучении. Ты же понимаешь, что не обязана делать то, чего не хочешь, и только ради того, чтобы угодить всем. Если я разрешил тебе жить здесь, то это не значит, что нужно брать на себя работу, которая тебе не нравится. Сперва она не поняла, о чём я, и даже расстроилась, а потом до неё, кажется, дошло, и её глаза округлились. Нет. Не так ты всё понял. Я не делаю это через силу, затараторила она так же быстро, как Лиза, когда слишком увлечена. Мне действительно это нравится. А ещё я хочу помочь девочкам овладеть своей силой и избежать тех ошибок, через которые сама прошла. Говоря об ошибках, я понял, что она имела в виду. В детстве она непроизвольно убила немало людей. Такова её сила, и это ужасно, но одновременно и прекрасно. С такой силой они будут иметь больше шансов для выживания. Я не знаю, говоришь ли ты правду, но моё дело поговорить с тобой. А ты сама думай. Если есть пожелание, чем хочешь заняться, то говори. Никаких запретов я не выставляю, сказал не подумав. Хотя лучше с Полиной посоветуйся, так будет правильнее. Она точно сможет отговорить Амарету от глупых мыслей. Спасибо, благодарно кивнула девушка и на миг, забывшись, хотела подойти и обнять меня. Однако, сделав два шага, быстро опомнилась. Меня сейчас всё устраивает. У вас здесь интересный мир, и жизнь совершенно другая, живая, без притворства и лжи, не такая, как была дома в аристократических кругах. Хм, да. Если она это называет нормальной жизнью, то мне страшно представить, что в её голове. А что бы она сказала, увидев наш мир до прихода системы? С другой стороны, мир был дерьмовым, и я очень рад, что ему пришёл конец. Таким он мне нравится больше. По этому я полностью солидарен с Амарой. Девушка ушла в свою комнату, а я дождался остальных, которые пришли уставшими, но очень довольными. "Я подняла уровень", с порога заявила Полина и с разбега бросилась мне на шею. Пришла моя очередь обнимать их после удачной охоты. "Поздравляю", улыбнулся ей, а затем взглянул на Катю. "Нет", покачала она головой. "Свой уровень я только на прошлой охоте подняла. Какие хоть у вас уже уровни?" Давно не интересовался. Шестнадцатый. В один голос сказали все трое. А ты когда успела? удивился Ялифе. Хотя забей. Ладно, они не обучаясь убивать с детства, но ты могла бы заработать не меньше тридцатого. фыркнул Колкаста. Сам-то ты какой? 50 всего, да? А вот тут мне стало обидно. Я затеял этот разговор, думай, гордо выдать свой уровень, а потом глянуть на её реакцию. Но оказывается, что для неё полтинник не показатель. Теперь у меня появился комплекс неполноценности. Уже не скажу. Надулся и повернулся к столу, где меня ждала кружка горячего какао, при этом бурча себе под нос: "Полтинники, подавай". Всё остальное время до отправки я лежал на кровати и гладил Жорика, думая о том, где мне взять 50-й уровень. Почему меня это задело? Я же вроде и так имею самый высокий уровень в клане. После её слов я уже не думаю, что мой 33-й это так много. Почему бы не сделать его ещё больше? А вот интересно, какой максимальный уровень у триады? 45, прошептал мне на ухо голос моей знакомой. Ну и как тебе теперь жить с этой информацией? Сука, 45. Эф, рыкнул Жора и цапнул меня за палец. Я случайно забыл, что он не плюшевый, и на эмоциях сжал его. 45. Нуть я, грусть, печаль. Жора, вот скажи мне, что он сделал ради такого уровня? Я же из испытаний не вылезаю практически, а тут ням. Да не поможет мне той бургер. Он протянул его мне. Когда я отказался, мелкий обрадовался и стал есть его сам. Жжёт зубы от злости. Я понял, что моё тело бьёт лёгкое дрожь. Я постараюсь побыстрее заработать уровни или убью того сорок пятого, чтобы он не бесил меня сволочь такая. Вот точно. Уви. Отличный выход из этой ситуации. Внимание. Да, правки 30 29 28. Время вышло, и меня все еще грустного удачно перенесло. Я настолько задумался, что даже сознание не потерял. Только накинул на себя невидимость, чтобы другие люди не пялились, как взрослый парень лежит и гладит пушистого зверька. Он у меня сейчас как игрушка антистресс. Внимание. Вы были принесены в комнату распределения. Сделайте свой выбор. Примечание: на табличках вы сможете увидеть уровни сложности локации. Примечание: локации, помеченные одинаковыми цифрами, означают, что вы будете по разные стороны. Примечание: в зелёной зоне запрещены любые убийства и драки. Красная зона не имеет ограничений в правилах. Хотелось просто лежать и ничего не делать. Всё равно люди ещё рядом валялись в отключке. Так что будет есть? Но системные сообщения были слишком интересными, чтобы просто лежать. Пдорвался на доге и осмотрелся. Сразу захотелось присвистнуть. Огромных размеров зал, весь заполненный людьми. Их здесь было так много, что даже невозможно сосчитать. Некоторые уже очнулись, а другие только приходили в себя, но тех, кто ещё в бессознании, было больше. Смотрим дальше. В месте, где мы оказались, пол был выкрашен в зелёный цвет. Значит, это и есть безопасная зона. Но были места, отмеченные красным. Вероятно, там можно убивать. Интересно, что у одной из стен находились порталы. Всего их 10, и 6 из них были зелёного цвета. Думаю, что большинство присутствующих людей пойдут туда. Сидеть на месте не вариант. Закинул рюкзак на плечо и решил пробежаться по местности. Но оказалось, что не только я такой умный. Один невидимка уже ходит возле порталов и высматривает, что здесь и как. Был он не слишком избалованным и зашёл в красный, над которым висела цифра 1. Примечательно, что над всеми красными стояла единица, а над зелёными другие цифры без повторов. Значит, зелёные не будут сражаться между собой на испытании. Вот здесь дилемма. Как же поступить мне? Да что тут думать? Как всегда. Пойду куда захочу и плевать мне на всех остальных. Оглядевшись по периметру, я понял, что мы находимся в закрытом помещении без окон и дверей. Хотя они есть, но бутафорские и очень даже правдоподобные. Я сперва подумал, что в окна светит солнце и даже лёгкий ветерок почувствовал. Хотелось даже на улицу выйти, чтобы там осмотреться. Вот что значит крутая магия. Внимание. На выбор портала у вас есть 3 часа. Неплохо так дали времени на выбор. Даже догадываюсь, зачем столько нужно. Тем временем люди продолжали приходить в себя, и как я понял, многие были из одного клана. Они сразу сбивались в отряды, а умные одиночки искали, с кем можно объединиться. Забыл добавить, что здесь все находящиеся люди, кажется, с земли. По крайней мере, рожи и одежды похожи на наши. Так, отвлёкся. Идём к порталам. Под каждым висит табличка, на которой размещена краткая информация. Гоблины, люди, кого вольте: наги, тёмные эльфы, снежные эльфы, люди, гномы, карлики, фаусты. Дураку понятно, что это выбор, за кого мы будем сражаться. Ну или наоборот, неважно. И странного, тут люди были упомянуты два раза, и у них стоит цифра 1, как и у гномов с карликами. Могу выдвинуть своё очень умное предположение, что гномы и карлики решили пойти к резным ходам на людей. Вот я точно не за людей, в этом я уверен. Эльфы тоже отпадают, знай свою удачу, вернусь с новой бабой. Кто такие фаусты в душене грибу, и знать не хочу. Вдруг там тоже будут красотки, которые увяжутся за мной. Гоблины можно. Там баб точно не найду. Они зелёные и точно не мой типаж. Хотя, нафиг гоблинов. Думаем дальше. Ноги идут в задницу, не люблю змей. А если там будут змеи с истйскими, то моя психика может пострадать. Кобальды. А как они выглядят? Кажется, встречал такое название, но точно не могу сказать. Пока думал, заметил, что рядом с порталами на стене нарисованы красные черепки. У кого был один, у кого два и даже три, а вот у гномов и карликов по пять. Это и есть сложность. Чем сложнее, тем больше награда, это мы знаем. Думаю, мой выбор очевиден. На гномов меня вряд ли потянет. Главное, чтобы это не оказались шкетцы. У карликов тоже бабы должны быть так себе. Эй, ты куда? Ну вот, началось. А что не так? Удивился мужчина и схватился за оружие. Всё не так, передразнило лысый бугай. Встало у стены, жди, пока наш клан решит, куда идёт. А если не будут, то что? Насмешливо усмехается тот и продолжает идти. Убью и всё, лысый стал сверлить его взглядом. Алексей был идиотом, а парень явно над ним издевался. "Убей", спокойно молвил он и пошёл спокойно в портал. Лысый, прежде чем угрожать, посмотрел бы на пол, он зелёного цвета, а не красного. Парень решил пойти в самый безопасный портал к снежным эльфам с одним черепком, который находился в зелёной зоне, и спокойно прошёл под скрип зубов лысого и его соклановцев. Смотрю, что в красную зону не очень спешат люди, вероятно, боятся. А нет, вот троица идёт, словно бессмертная, внимательно изучает таблички и идёт обратно. Было у меня мысль убить их, но зачем? Что мне это даст? Да и убить кого-нибудь из них я всегда успею. Сейчас главное не спалиться. Стоим дальше, и смотрим, что будет происходить. А происходило формирование союзов. Кланы, с кланами, отряды за отрядами, одиночек практически не осталось. Не понравилось мне одна группа, примерно из сотни человек, которая состояла из узкоглазых китаёс. После последних событий, что-то я не очень их люблю. Но они отрядов совсем не похожие, те одевают получше, да и эмблема клана у каждого была на одежде. Через спустя так никто и не спешил заходить в красную зону, кроме пары человек. В основном люди сейчас нерешительно выбирали, куда им податься. Я определился, пойду к гномам, так как привести домой гномку у меня шансов меньше всего. Э, система, до чего я докатился? Но не только из-за этого я выбрал гномов, а ещё по той причине, что здесь максимальный уровень сложности, как и награда. Хочу новый навык и 10 уровней. Нет, лучше 11. Так, а где мой Жора? А то как сразу убежал, так я его и не видел больше. Стал рыскать взглядом по толпе, и кто бы мог сомневаться? Я нашёл его возле еды. Кучка людей в безопасной зоне уселись прямо на пол и накрыли себе поляну. Жорик в невидимости присел рядом с ними и незаметно тырил еду. Это вообще нормально? Ладно, пусть. У меня как раз нарисовались другие проблемы. Иру поездисти человек, кажется, решила пойти в портал. Не повезло вам, парни. Вы идёте в портал к людям, а я тут вдруг подумал, что если они туда зайдут, то станут моими врагами. Поэтому лучше я их сейчас убью. Нам надо быть себе подобными, чем со всякой нечистью, убеждал всех тощий парень со впалыми щёками. У гномов, может быть, награда лучше, и согласился с ним второй. Ты что, гнида, решил прислуживать не королям? взбесился парень и схватил того за куртку. Идём к людям, и точка. Не дошёл Стрела пробила ему шею. "Нахер, дети, создал двойника, но говорил я сам. Зелёные порталы люблю. Не нужны мне здесь конкуренты. Ах ты, суп!" Второму тоже стрела вошла в горло. Остальные не стали строить из себя героев и сразу всё поняв отступили. Я, конечно, молодец, их порталов никого не подпустил, но внимание привлёк к своей особе. И теперь в зелёной зоне собралось много людей, наблюдая за моим двойником. Во время выстрела я стоял практически рядом с ним, и вероятно кто-то мог заметить, что стрела летит сбоку. Судя по разговорам, не все люди хотят идти в безопасные порталы. Вижу, что один невидимка отошёл метров на 20 в сторону, а потом зашёл в красную зону с двумя клинками в руках. Я позвал Жору и сообщил, что там крадётся человек, за убийство которого я прямо сейчас дам бургер. Бедная невидимка, ему вырвали кодык. Перед тем жор, они не потерял невидимости, и сейчас позым мастера кунг-фу подпрыгивает на месте и меняет разные стойки. Твою мать. Просил Жень показывать Жорику фильмы, которые могут плохо на него повлиять. Вэрг, да? Это хорошо, что ты здесь. Я искла над рядой, и я вызываю тебя на дуэль. Вышел вперёд накачанный азиат в просторной рубахе и широких штанах. По дороге он медленно закатал рукава, ухмыляясь. "Ты же не объёшь без арожного да? Давай лучше обсудим условия дуэли", говорил он медленно и спокойно. Но с каждым его шагом ухмылка становилась всё шире, предвкушая лёгкую победу. Он что, идиот? Кажется, не просто идиот, но ещё и самоуверенный. Пока он шёл, я мог его раз пять убить. Да я за это время успел даже Жорику отдать его заслуженный бургер и забрать два меча у убитого невидимки. Они, кстати, пятого уровня, что совсем неплохо. Когда до меня осталось меньше 2 метров, парень расправил плечи, а глаза его загорелись от нетерпения. Я же управлял двойником, делая его максимально живым. Он тоже в ответ улыбался и даже почесал голову. Парень что думает? Раз у меня в руке только лук, то он сможет легко меня убить? Верно это он так и думал. Стоило ему подойти ближе, как он засветился энергией, видимой даже без магического зрения, и молниеносно переместился за спину моего двойника. оставляет за собой сверкающий шлейф энергии. Триада всегда платит по долгам, высокомерно воскликнул он и снёс головой ладонью моему двойнику. Удар был такой силой, что поднял облако пыли. Надеюсь, это у тебя сорок пятый, только и сказал ему, стоя за его спиной, когда мой молот встретился с его головой. Чмяк. А голова у него не такая крепкая, как ладошка, как жон её так натренировал. Его я убил, но зато стал видимым, и тут понеслось. Люди выбегали из зелёной зоны и кидали в меня всё, чем владели. Какие навыки там только не летали. Да толку, когда у меня есть блинк, и я легко ухожу от их любых атак. Ну и в ответку в людей летят дымные стрелы, а за ними фосфорные и кислотные. Люди были настроены очень серьёзно, но стоило ранее человек 10, как там поднялся такой крик, Что многих это охладило, и они сразу отступили назад. Жорик тоже не остался в сторонке, он ходил у убивалых по чулмок, собирая трофеи. Хороший мальчик. Минут 15, и всё было закончено. Им не помогли ни барьеры, ни щиты. Да и им удобны щетем, что я в нём снова могу накинуть невидимость. Стоило мне забежать туда, как я стал непобедимым, и людям пришлось отступить. Многие, плюнув на возможность пройти здесь, направились к зелёным порталом. Останщись в зале люди не собирались глупо лезть, а просто стояли и глазели на кучку идиотов, идущих туда, где опасно. Те два раза пытались пройти под барьерами до портала, но стрела потерёжка снимала с них налог. Прям последние штаны сдирала. Тогда они тоже плюнули и забили. Перед этим, правда, попробовали пару раз договориться со мной, но я упрямо молчал. Не о чем мне с ними разговаривать. когда таймер отсчитал последнюю минуту, я наконец-то смог расслабиться. А потом подождал ещё 30 секунд и прошёл через портал. Отлично. У меня всё получилось, и я не пустил конкурентов. Внимание. Вы выбрали мир Торгваргар и примкнули к остаткам некогда могучего, гордого и сильного клана. Ваше испытание состоит в том, чтобы сохранить жизнь хотя бы одного гнома, численность гномов 1478. Примечание. Пещерогнумов атаковали сразу два королевства. Численность врагов очень много. Шанс на выполнение задания менее 3,5%. Примечание. Награда может быть вариативной и соответствующей. Примечание. Постарайтесь не умереть. Внимание. Синий план заметил Барга. Примечание. В этом мире позиция синего плана очень сильна. Внимание. В кончи сумрака вышли на охоту. Ну, зашебись.